Глава третья. Осложнение. Урсус растерялся. Ему не удалось ввести Дею в заблуждение. Было ли тому виною его искусство чревовещателя? Конечно, нет. Он обманул зрячих Фиби и Винос, но слепую Дею не смог обмануть. Ведь Фиби и Виннесс смотрели только глазами, тогда как Дея видела сердце. Он был не в состоянии ответить ни слова. Он только подумал. Бык на языке. У растерявшегося человека точно бык подвешен к языку. Когда человек находится во власти сложных чувств, он прежде всего испытывает приступ самоуничижения.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 и все больше и больше бледнела. Ее неподвижный слепой взор был устремлен куда-то вдаль. На помощь Урсусу пришел случай. Урсус увидел во дворе дядюшку Николса, тот, держа в руке свечу, делал ему знаки. Дядюшка Николс не дождался конца фантастической комедии, единственным исполнителем которой был Урсус.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 Вы удивительно умеете воспроизводить все, что вам хочется. Уверяю вас, что нет. А теперь мне нужно поговорить с вами. Поговорить о политике? Как сказать? О политике я и слушать не хочу. Вот в чем дело. Пока вы играли, изображая и актеров, и публику, в дверь постучали. Постучали в дверь? Да. Мне это не нравится.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 Передайте хозяину цирка, что Гуинплен вернется. Трактирщик взял со стула что-то темное и повернулся к курсусу, подняв обе руки и держа в одной плащ, в другой кожаный нагрудник, войлочную шляпу и рабочую куртку. Человек, который постучал вторым, был полицейский, сказал он. Полицейский вошел и вышел, не произнеся ни слова. И передал мне вот это. Урсус узнал кожаный нагрудник, А также рабочую куртку, шляпу и плащ Гвинплена.